Глава девятая. Проверка дружбы на прочность. Мистер Дрю сказал, что подождёт Нэнси внизу, ему нужно переговорить до отъезда с Франком Джэмметом. А Нэнси задержалась, чтобы задать Асе Сидни несколько вопросов. «Для начала, скажите, пожалуйста, где находилась ваша с женой спальня?» «В восточной стороне от холла. Окнами она выходила на подъездную дорожку». «Сейчас там джиммит располагаются?» «Нет, их спальня с противоположной стороны. А напротив них, Кэрол. Мою спальню еще две комнаты выделили для приезжих. Но за последние года два никто здесь на ночь не останавливался. Эмма говорит, что денег и без того хватает». На это Нэнси ничего не сказала и задала очередной вопрос. «Как вы думаете?» Есть какие-нибудь приметы, по которым можно было бы опознать тайники? Да, по изображению витых свечей. Они и на коробках, и на крышках сундуков выдавлены. — Что ж, уже неплохо, — сказала Нэнси. С большим сочувствием она чмокнула старика в щеку и попрощалась, посулив начать поиски не далее, как завтра. У выхода Нэнси стала невольной свидетельницей еще одной драматической сцены и отступила на несколько шагов назад в холл, чтобы никого не смущать. Её отец разговаривал с Франком Джеммитом, стоявшим столовой спиной к открытому окну. «Сколько вы заработали в прошлом году на пастбищных землях?» — спрашивал мистер Дрю. «Всего около двух сотен долларов». Отчёт мистеру Сидни представили? «Я потратил эти деньги на ремонт здания. Общий ремонт или только ресторан? — допытывался мистер Дрю. — Эм, не припомню. — Джеймит отер пот со лба. — А, ну, да, конечно, общий, точно общий. — Но дом не выкрашен, — заметил мистер Дрю. — И поля в плохом состоянии. Что именно было приведено в порядок? — Слушайте, я не в суде показания даю, — огрызнулся Джеймит и не собираюсь отвечать на вопросы по поводу того, что к вам, честно говоря, не имеет никакого отношения. Впрочем, если вам кажется, что дело нечисто, быть может, вы и правы, приглядитесь к тем двум типам, что были здесь нынче утром». Нэнси стоял почти не дыша, так что выскользнувшая из кухни миссис Джеймит ее не заметила. Она неслышно подошла к окну и встала рядом с мужем. Пока мистер Дрю мерил шагами крыльцо, мисс Джеймит, укрывшись за шторой, что-то прошептала на ухо мужу. Тот незаметно вытащил из кармана куртки и конверт и, зажав его в пальцах, скрестил руки за спиной. Миссис Джеймит наклонилась и взяла его. «Да, да, мистер Дрю», — продолжал Джеймит. «Больше того, мне кажется, один из этих парней что-то таскает из дома». Нэнси бесшумно вышла из холла и приблизилась сзади к миссис Джеймит. Добегла, посмотрев на конверт, самодовольно улыбнулась и направилась уже было к выходу, как перед ней предстала Нэнси. Улыбка исчезла с лица женщины. «Что вам здесь надо?» — отрывисто бросила Эмми Джеймит. «Да ничего, собственно», — коротко пожала плечами Нэнси. «Просто искала, куда конверт задевался». «А, вижу, вы уже нашли его». «Ничего подобного». Миссис Джеймит спрятала конверт под фартуком. Это письмо адресовано мне. Его принесли с утренней почтой. А вы не ошиблись? Могу я взглянуть на адрес? Не можете, — отрезала миссис Джеммит. Полагаю, в этом доме, хоть он и открыт для публики, еще сохраняется право на частную жизнь. Она метнулась мимо Нэнси, но едва не столкнулась с мистером Дрю. Привлеченный громкими возгласами, он вошел внутрь, чтобы выяснить, что происходит. В чем дело? осведомился он. «Всё нормально, не беспокойтесь», сказала миссис Джеймит. «Так, небольшое недоразумение». «Я случайно увидела», вмешалась в разговор Нэнси, как мистер Джеймит передаёт через окно письмо своей жене, но подумала, что, может, оно предназначается мистеру Сидни. «А я как раз собиралась отнести конверт ему», сказала женщина. «В таком случае прошу прощения, что задерживаю вас», Нэнси улыбнулась. Судя по штемпелю, оно из компании «Мидбестерн Майнинг». Не говоря более ни слова, миссис Джеймит поспешила наверх. Подмигнув отцу, Нэнси последовала за ней, дабы убедиться, что письмо будет доставлено адресату. Вскоре юная сыщица вернулась, и мистер Дрю обратился к ней. «Все мои дела на этом здесь закончены. Поехали, Нэнси. Кстати, ты мне только что помогла понять нечто важное». Продолжал он, уже направляясь к машине. Среди бумаг мистера Сидни есть акции угольной компании. Уже несколько лет старик не получал по ним дивидендов. Ну и решил, что теперь это просто бумага. Я обещал ему разобраться, потому что у меня у самого есть небольшой пакет акций этой компании, и они приносят неплохой доход. Не сомневаюсь, что в конверте как раз чек оттуда, потому что я сам на днях получил такой же. Стало быть... «Ты подозреваешь, что Джеймиты просто присваивают себе чеки и подделывают его подпись?» — спросила Нэнси. «Боюсь, что так. Хотя, чтобы доказать это, потребуется время». «Ну, а пока ты будешь заниматься этим делом», сказала Нэнси, садясь за руль, «я поищу шкафы со знаком витых свечей». Нэнси высадила мистера Дрю у его офиса, а сама, возбужденная перспективой совместного с Бесс и Джордж расследования, направилась прямо к дому Марвинов. К ее удивлению, рядом с домом Бесс был припаркован автомобиль Питера Бунтона. «О, Господи! Вот уж кого я сейчас меньше всего хотела бы видеть!» вздохнула она про себя. «Наверное, лучше поехать к Фейнам. Может, Джордж на месте?» Все еще, пребывая в сомнениях, Нэнси вдруг увидела, что Джордж сверху смотрит прямо на нее через открытое окно. Как ни странно, она даже не помахала. Лишь пристально поглядела на нее еще какое-то время и исчезла из вида. «Ничего не понимаю», — подумала Нэнси. «У нее явно что-то на уме, ведь она точно меня увидела». Тем не менее, она твердо решила отыскать подруг и передать им просьбу о соседней. Нэнси направилась к входной двери. На звонок открыла Бесс. «Привет?» Она отступила в сторону, пропуская Нэнси, и закрыла за ней дверь у нас дедушка питер а ты я слышала снова ездила в гостиницу об этом и хотела с тобой поговорить кивнула нэнси вернее с вами обеими может позовешь джордж у меня для вас сногсшибательные новости завтра надо нам всем туда ехать боюсь что меня это не особо интересует покачала головой бес да и джордж уверенно тоже смущенные и разочарованные столь неприветливой встречи Нэнси покраснела. «Я...» «Извини». Она с трудом проглотила комок в горле. «Папа взялся вести дело мистера Сидни, и мне тоже работа нашлась. Но есть проблема. Я думала, вместе ими займемся». А, -а, -а, -а, «А так твой отец и впрямь заинтересованное лицо», скопо уронила Бесс. «Извини, Нэнси, но мне пора». Уязвленная подобным приемом, Нэнси бросилась к машине. В глазах у нее блестели слезы. «Как могло случиться, что это междоусобица в семействе Бунтона в Сидни поставила под удар крепкую дружбу?» Нэнси гнала машину, вновь и вновь задавая себе этот вопрос и не находя ответа. В какой-то момент она вдруг обнаружила, что подсознательно выбранная ею дорога ведет гостиница. «Наверное, это судьба», — сказала себе юная сыщица. И остановившись у входа, Нэнси никого не обнаружила поблизости. Машины Джеймитов не видно. А когда и Кэрол не вышла ее встретить, Нэнси встревожилась. Не случилось ли чего? Стараясь избавиться от этой мысли, она пошла вверх по ступенькам. В конце концов, у нее есть право быть здесь. Ресторан — это общественное место. На лестничной площадке сыщится столкнулась с Кэрол. «Нэнси!» — воскликнула та. «Как хорошо, что вы здесь! У меня чудесная новость!» Сразу как вы уехали, я услышала, что мистер Сидни звонком вызывает меня и кинулась наверх. Он сказал, что попросил вас, Бесс, Джордж и меня заняться кое-какими поисками. Но вы появитесь только завтра, а я могла бы начать прямо сейчас, тем более, что Джеммиты уехали в город. Мистер Сидни вспомнил, что в пустующей хозяйской спальне в нижнем ящике конторки есть потайное отделение и попросил меня заглянуть туда. «Как вы думаете, что я там нашла?» «Одежду?» «Нет!» «Драгоценности?» «Теплее, Нэнси!» «Бриллиантовое ожерелье!»